Глава 5. Дом, в котором живёт Кэт. Грант приземлился в космопорту Невада точно по расписанию, и мне оставалось только пересесть с него на рейсовый планетарный корабль типа Караван, чтобы поспеть в Монреаль к завтраку. Взяв такси, я назвал киберпилоту не адрес офиса, а другой на той же улице, только в шести кварталах от него, и прошёл оставшееся расстояние пешком. Не хотелось нарушать привычный распорядок дня, которому я всё время старался следовать при любой возможности. Да и погода стояла просто чудесная. Роскошный особняк Кэт, в котором и располагалась наша штаб-квартира, достался ей по наследству от родителей. Она говорила, что её предки владели этим домом с незапамятных времён, чуть ли не с XIX века. Не знаю, насколько это правда. С тех пор он неоднократно достраивался, перестраивался и модернизировался, так что от первоначального варианта вряд ли что осталось. После того, как мы открыли своё дело, Кэтсама предложила разместить офис здесь. Далеко не все организации могли позволить себе роскошь иметь официальное представительство на нашей старушке планете в 25 веке из-за непомерно высокой арендной платы. Поэтому земная прописка являлась штукой престижной, и автоматически создавала определённый имидж, даже только что основанной фирме. Это было начало. А так как мы всё равно большую часть времени между экспедициями толклись тут, то Кэт в конце концов сказала, что нечего дурака валять. Перебирайтесь сюда совсем. И отдала в наше полное распоряжение те комнаты, которые мы и без того уже занимали. Кебмастер-собняка по имени Эрл тепло приветствовал меня, услужливо распахнув входную дверь. Первым, с кем я столкнулся, когда вошёл, был Ригболдге по кличке Малыш на всё плевать или просто Малыш. Красавчик и весельчак, с лица которого не сходила лукавая улыбка. Малыш в свои 26 успел перепробовать столько профессий, что и одни их названия трудно было запомнить с первого раза. Ниже меня почти на голову он вырос при полуутренней гравитации. Весел немного меньше, чем я, и обладал невероятной физической силой и ловкостью. Любимец и небольшой любитель девушек всех цветов кожи, Рик был на редкость покладист и живчив, но вечно сидел в долгах из-за своего абсолютного неумения планировать расходы. Когда его финансовое положение становилось совсем угрожающим, Он обращался за помощью к Кэт. Самой примечательной деталью его внешности были глаза. Они могли менять цвет в зависимости от настроения, с небесно-голубого до угольно-чёрного. Если же кому-то удавалось привести малыша в ярость, то радужная оболочка светлела до матово-белой, а взгляд становился пустым и безжалостным. В таком состоянии он мог натворить дел. Другая отличительная черта Рика его волосы. Он яркий блондин, настолько яркий, что никто не верит, что это естественный цвет. Думают, что он или красится, или альбинос. Между тем и то, и другое неверно. Просто предки малыша некогда высадились вместе с первыми поселенцами на Иоране, потом жили там в течение 3 веков, а на этой планете каждый пятый обладает подобными свойствами глаз. И каждый второй блондин. Слышал, твоя поездка получилась не очень удачной, с ходу начал Рик. Почему не удачной? искренне удивился я. Чудесно отдохнул, встречался с интересными людьми, и самое главное, целых 3 недели не видел ваших физиономий. Если бы ещё крик не портил мне настроение, постоянно выходя на связь, мою речь прервало появление Кэт. Её ангельское личико и хрупкая фигурка создают у людей абсолютно неверное представление о её утончённости и беззащитности. Она может очень умело поддерживать этот имидж в глазах доверчивых простаков. Но такое желание возникает у Кэт крайне редко и всегда только для пользы дела. Во всех остальных случаях образ феи из сказки рушится сразу, как только она откроет рот. Ну, рассказывай, в каких притонах ты транжирил деньги фирмы на безымянный? Хмуро приветствовала меня она. Не волнуйся, моя дорогуша, отозвался я, целуя её в щёку. Это были приличные заведения. Правда, о том дороже обходилось веселье. И стратил всего на всего ровно столько, сколько лежало у нас на счету. Плюс залез в долги, но клянусь, не больше, чем на пару миллионов. Господи, какое ты трепло, Пит. Ты первая начала, я только подыграл тебе. Мамочка, я не виноват, это она первая начала, прохныкала Кэт голосом маленького ребёнка. Получилось так натурально, что мы с Риком покатились со смеху. Можно подумать, если бы я не начала, то ты говорил бы серьёзно. Ладно, пойдём. Я тут приготовила кое-что к твоему приезду. Накет иногда находила желание самолично пошуровать на кухне, но в отличие от своей подруги Кристины Мартыновой с её неизменными пончиками, она умела приготовить великое множество блюд. А вот газовая плита у неё была такая же, как у Кристины, допотопное изделие промышленности конца XX века. Неизвестно, где они достали эти раритеты, может, сообща ограбили какой-нибудь музей. Когда доставили твой багаж, мы сразу сообразили, что ты по обычаю опять идёшь пешком от самого космодрома, сказал Рик. Зато ты берёшь такси, даже если надо перебраться на другую сторону улицы, парировал я. Не ругайся, мы приготовили тебе торжественную встречу и совершенно роскошный обед. То есть Кэт готовила, а я её морально поддерживал. Я прошёл свою комнату, которая имела отдельный выход на открытую террасу и служила для меня одновременно спальней и кабинетом. Впрочем, так заведено у нас всех. Точнее, у всех, кроме Кэт. Спальня Кэт была для неё только спальней и ничем больше. Поприветствовал своего домашнего кибмастера по имени Люси. Я не стал мучиться и перегружать привезённые из Уйвертама на записи вручную, а просто засунул в окно приёмника свой инфор. Змейку рации, удобно обвившуюся вокруг уха, я тоже снял. Мне не хотелось заниматься делами в первый же день по возвращении, а все, кому надо связаться со мной, могут и подождать пару дней. Сегодня суббота, сказал я. И я не намерен работать раньше понедельника. На безымянный, как всегда, нахватал кучу грязной информации. Позаботься о том, чтобы хорошенько прочистить мне мозги. А делать это будешь, пока я сплю. Что там? поинтересовалась Люси. Ну, как обычно, отчёты и прочая белибердень. поясни, что означает термин белибердень, пит попросила она. Такого я от тебя ещё не слышала. Это именно то, что ты найдёшь у меня в голове сегодня ночью. Постарайся хорошенько, девочка. Я не собираюсь превращаться ни в живой справочник по космонавигации, ни в бродячую охотничью энциклопедию. У тебя ужасная манера разговаривать, посветovala Люси. И, ребята, от тебя нахватались. Эрлу, то и дело приходится связываться с городским информаторием. и копаться в словарях архаичных языков и наречий, чтобы понять, о чём вы говорите. Ничего, он не облезет. Вам полезно расширять круг познания. Скажи, Пит, моя коллега в овертауне, в номере отеля, где ты останавливался, не свихнулась случайно от слишком тесного общения с тобой. Мне-то что? Я привыкла. Она себя прекрасно чувствует, и не пытайся острить. Это у тебя плохо получается. Если за моё отсутствие случилось что-то интересное, я подготовлю материал к понедельнику. Алисе ответила, что случилось много чего, но она не знает, какого рода информация представляющая интерес для неё, будет интересна для меня, и попросила уточнений. А я в ответ обозвал её занудой, вышел из комнаты и спустился в полуподвал. Там в просторной кухне-столовой, обставленной в стиле ретро, Кэт уже выгребла из недр огромного шкафа старинный сервиз и теперь расставляла на столе многочисленные тарелки и тарелочки, сурово отвергнув все попытки робота-горничной оказать ей помощь в этом непростом деле. Робот уныло застыл в углу, время от времени его сводило судорогой, и он менял форму. Это заложенная в нём программа провоцирующе Киба действовать, безуспешно боролась с жёстким запретом хозяйки. Я от души пожалел бедолагу и швырнул к противоположной стене пустую пачку из-под сигарет, случайно обнаруженную в кармане. "Ату, жучка", скомандовал я. Робот радостно рванул вперёд, едва успев в последнюю секунду обрулить кэт, которая в это время шла к столу с двумя салатницами в руках. она метнула в его сторону такой грозный взгляд, что я бы не удивился, перегорел он тут же на месте. Подобрав пачку и торопливо засунув её в мусоросборник, робот постоял немного, затем с явной неохотой вернулся в свой угол. Я, проходя мимо, одобрительно кивнул и заметил, что Кэт смотрит на меня, хотя и сердито, но с явным любопытством. Интересно, а откуда у тебя такое отношение к роботам? сказала она Я давно заметила, что ты относишься к ним как к людям. Хотя нет, куда лучше, чем к людям. Сначала я считала это просто дурьё, но у тебя, похоже, всё куда серьёзнее. Не серьёзнее, чем у моего брата Майка, ответил я. Вот он, да. А со мной всё проще. Я живу и радуюсь. Я непрерывно радовался жизни во всех её проявлениях с тех пор, как осознал себя личностью, отдельно взятым человеком. И превыше всего в жизни я ценю свободу. А у них нет никакой свободы, они вынуждены следовать заводским установкам и настройкам пользователей. Радоваться не могут тоже, поскольку у них отсутствуют эмоции. Поэтому я им сочувствую. Они никогда не увидят мир, как он есть. Ну, а если наделить машину эмоциями, как хотел Майк, то чем они будут отличаться от нас? Долговечностью, разве что, да ещё тем, что способны выполнять любую работу быстрее и лучше, чем люди. На кухню вошёл Рик и сразу же с видимым удовольствием принялся помогать Кэт накрывать на стол. Рик, парень с угубы современный, даже немного ограниченный в этой своей современности, но у него наблюдалась явная склонность к таким вот Домашним посиделкам с привкусом старины. Однажды он даже попытался что-то приготовить без помощи кибошев повара на газовой плите кет, дождавшись, пока её не будет дома. В результате получилось нечто такое, о чём мы долго не могли вспоминать без смеха.